Предложение фрау Хольцапфель. Утром оценили ущерб. Никто не погиб, но два многоквартирных дома превратились в кучи битого камня. А посреди Гитлер-Югендовского плаца, любимого Рудиштайнером, ложками кто-то вычерпал огромную миску. Вокруг неё Выстроились полгорода. Люди прикидывали глубину и сравнивали с глубиной своих убежищ. Некоторые мальчики и девочки плевали на дно. Руди стоял рядом с Лизель. Кажется, придётся удобрять по-новой. Следующие несколько недель бомбёжек не было, и жизнь почти вернулась к норме. Предстояли однако два значительных события. Двойное событие октября. Руки фрау Хальцапфель, парад евреев. У неё были клеветнические морщины, а голос вроде палочного битья. Надо сказать, им ещё повезло, что они увидели её в окне гостиной. Её костяшки по дереву были твёрды и решительны. Они означали серьёзное дело. Лизель услышала именно то, чего страшилась. Иди открой, сказала мама. И девочка, прекрасно понимая, что спорить бесполезно, сделала как велено. Мать дома? спросила фрау Хальцапфель. Она стояла на крыльце, сделанное из пятидесятипятилетней проволоки, и ж секундно оглядывалась на улицу. Твоя свинская мамаша дома сегодня? Лизель обернулась и позвала Словарь Дудена, толкование номер пять. Возможность. Благоприятный случай для продвижения или развития. Родственные слова. Перспектива. Шанс. Просвет. Скоро у нее за спиной стояла роза. «Чего тебе тут надо? Хочешь плюнуть еще и на пол в моей кухне?» Фрау Хольцапфель это ни капли не обескуражила. «Так ты здороваешься со всеми, кто к тебе постучится? Вот отребье!» Лизель смотрела. Ей сильно не повезло оказаться зажатой между двумя женщинами. Роза отодвинула её с дороги. Ну, а скажи, зачем пришла или как? Фрау Хольцапфель ещё раз оглянулась на улицу. У меня есть предложение. Мама переступила с ноги на ногу. Да ну. Да не к тебе. Фрау Хольцапфель, пожало, голосом отметая Розу, и уставилась на Лизель. К тебе? Но ну, от чего меня тогда звала? Ну, мне всё же нужно твоё разрешение. Ох, дева Мария, подумала Лизель. Только этого не хватало. Какого ещё рожна понадобилось от меня этой Хальцафель? Мне понравилась та книга, которую ты читала в подвале. Ну нет, книгу ты не получишь. Лизель не уступит. Да, мне хотелось услышать продолжение в убежище. Но, похоже, бомбить пока не будут. Она покачала плечами и распрямила прозвоку в спине. И я хочу, чтобы ты приходила ко мне и её читать. Ну ты наглая Хацсафель. Роза решила расперепеть или нет? Если ты думаешь, я перестану плевать на вашу дверь, перебила её фрау Хацсафель. И отдам вам свой паёк кофе. Роза решила не свирепеть. И добавишь муки? Ты что, еврейка? Кофе и всё. Можешь поменяться с кем-нибудь на муку? На том и сошлись. Все, кроме Лизель. Ладно, тогда решено. Мама, помолчи, свенюха. Иди возьми книгу. Мама повернулась к фрау Хацапфель. В какие дни ты хочешь? Понедельник и пятница в 4 часа. И сегодня, прямо сейчас. Вслед филтфеблеским шагам Лизель прошла в соседний дом. Жилище Хальцапфель, которое оказалось зеркальным отражением Хубермановского. Разве что было чуть просторнее. Лизель села за кухонный стол, а Хальцапфель прямо перед ней, но лицом к окну. — Читай, — сказала она. — Вторую главу? — Нет, восьмую. Конечно, вторую. Читай давай, пока я тебя не вышвырнула. — Да, фрау Хальцапфель. — Оставь эти «да», фрау Хальцапфель. — Открывай книгу. «До ночи собралась тут сидеть!» «Боже милосердно!» — подумала Лизель. «Это мне наказание за все мои кражи. Вот когда оно меня настигло!» Лизель читала 45 минут, и когда глава закончилась, на столе появился пакет с кофе. «Спасибо тебе!» — сказала женщина. «Интересная история!» Она повернулась к плите и занялась картошкой. Не оборачиваясь, сказала... Ты что ли ищешь здесь? Лизель поняла это как сигнал к бегству. Дон Кихон фрау Хальцапфель. У дверей, заметив на стене фотографии двух молодых мужчин в военной форме, Лизель добавила ещё: "Хайль Гитлер", вскинув руку посреди кухни. Да, фрау Хальцапфель гордилась и боялась. Два сына в России. Хайль Гитлер. Она поставила воду на огонь. и даже сподобилось проводить Лизель несколько шагов до дверей. «До завтра!» Следующий день был пятница. «Да, фрау Хальцапфель, до завтра!» Лизель подсчитала потом, что до того, как через Молькинг с троем прогнали евреев, было еще четыре сеанса у фрау Хальцапфель. Они шли в Дахао концентрироваться. «Получается, две недели», — напишет она потом в подвале. 2 недели и мир перевернётся. 14 дней, и он обрушится.